глава 7 хорошие новости вот были первые слова которые услышал квеллер четверг утром ник бамба позвонил сообщить что полиция убралась из хижины номер пять там сейчас делают уборку надеюсь не слишком старательно откликнулся квилер коко любит чтобы в доме остались прежние запахи зможно он отыщит ключ к отгадке преступления, которые не заметили детективы. я не утверждаю, что кошки умнее людей, но некоторые кошки определенно умнее некоторых людей при всем моем почтении к полиции. Когда же нам можно будет туда переехать Да им еще часок да тут тебе открытка. Повесив трубку квиллер обратился к кошкам. Итак покуйте сумки. Казалось они понимали о чем идет речь. гарцевал по комнате на длинных изящных лапах, а юм-юм съежилась в уголке. Открытка поле была прислана из колониального уильямсберга. У Уильямсберг музей под открытым небом штапе Дджине. На ней рот английских солдат в красных мундирах маршировала по улицам герцога глостерского. дорогоой вил дворец губернатора великолепен. Была на чудесном концерте в церкви с моной все в порядке познакомилась с интересным антикварром и загаю с любовью полей квеллер хмыкнул в усы знать бы чем это а это, так этот интересен антиквар особенно особенно если и он и за гаю как только квеллер начал с аппетитом ууплетать французские гренки и пирожки с сосиской официантка подошла к его столику с мобильником вам звонят мистер квеллер побеседуете за столом «Нет, я не одобряю манеру говорить по телефону, орудуя ножом и вилкой. Узнайте имя и номер, и я позвоню после второй чашки кофе». Оказалось, что его беспокоил Роджер, звонивший из дома. Сегодня был четверг. Роджер работал в газете все уикенды, чтобы высвободить среды и четверги для занятий со своими детьми. И именно в эти два дня в неделю Шарон занималась по договору бухгалтерии в мотеле в Муссвиле. «Роджер, это ты звонил?» спросил киллер когда приятель подошел к телефону что случилось тебе не хотелось бы побывать на репетиции спектакля исторического клуба они будут воссоздавать события 1860 года а меня пригласили в качестве консультанта историка это меня захватило П представления будут давать каждый субботний вечер в июле для привлечения туристов а у этого шоу есть какое-то название поинтересовался квеллер Да субботнее гуляние в отеле попойка А шериф в курсе? Он может прикрыть лавочку после первого же представления. Но это же вполне нравственное шоу. Историческое, образовательное и познавательное. А в какое время будет репетиция? В 8 часов. Почему бы тебе не подъехать и не пообедать со мной, щелкунчики, Роджер? Я хочу, чтобы ты мне побольше об этом рассказал. И так настало время перебираться в хижину номер 5. Как только Квиллер взялся за первую вещь, которую нужно было упаковать, Юм-Юм исчезла под кроватью. Посветив туда фонариком, Квиллер увидел, что она сидит точнёконько в центре. У кошек есть внутреннее ощущение пространства. Юм-Юм знала, что она там в безопасности. Даже магическое слово «вкусненькое» не возымело обычного действия. Она оставалась под кроватью, а её порцию смел Коко. Когда Квиллер светил ей в мордочку фонариком, ее глаза вспыхивали фосфорическим блеском. И тут явился тренд, портье, чтобы спустить багаж на лифте. Все готово к переезду, мистер Квиллер. Все, кроме одной кошки. Ну, никаких проблем. Это кровать на колесиках. Мы просто отодвинем ее от стенки. Кровать отодвинули, но заодно с ней переместилась Юм-Юм. Она по-прежнему сидела в самом центре. Ну и каково ваше следующее остроумное предложение тренд спросил киллер. Слезоточивый газ, электрошокер. А как насчет метлы? Вы несколько раз тычете ей под кровать, а я ловлю кошку, когда-то выскакивает. Это была хорошая идея, но она не сработала. Юм-юм вылетела из-под кровати как пушечное ядро и понеслась по винтовой лестнице на башню. Т тренд у разгоряченному погоне все-таки удалось схватить кошку прежде чем она успела выскочить в окно. Тут подоспелый Квиллер, и Юм-Юм была благополучно водворена в переноску. «Вот чертенок», — сказала Квиллер, — «Ей нравится делать из нас дураков. Спасибо вам, Трент. Я позову вас снова, когда потребуется специалист по ловле кошек». Квиллер разгрузил пикап возле задней двери хижины. Коко, который уже бывал здесь прежде, вошел внутрь с беззаботным видом. Квиллер показал кошкам, где находится их туалет и миска с водой, и угостил честь новоселья. Тут постучали в дверь в веранды, и оба сиямца бросились прятаться. «Добро пожаловать в Криктаун!» – произнесла Венги, в руках у которой был кувшин чая со льдом. «А где же чудесные киски?» – осведомилась Ханна, которая принесла тарелку домашнего печенья. Они уселись на веранде, и Квиллер поинтересовался, где же Дойл. «Когда он не ездит на велосипеде, то плавает на каноэ вверх по ручью и фотографирует дикую природу». «А что делаете вы, Венди?» я слушаю классическую музыку и работаю над историей семьи моя прабабушка оставила целый сундук переписки восходящий ко временам гражданской войны тяготые любовные романы бедствия герои войны а один опозорил семью записался в армию свиянн получил за это вознаграждение и дезертировал когда не было телефона люди писали длинные письма прекрасным почерком обычно очень церемонные а порой поэтические словно ожидали что когда нибудь их опубликуют они писали моя дорогая кузина я снова беру в руки перо и устремляю мысли мои к вам дабы преодолели они все эти мили разделяющие нас это занятие открыло мне глаза на многое как бы я хотела чтобы кто нибудь написал историю семей скоттан и холли вздохнула ханна с надеждой глядя на квиллера только не клюнь на эту удочку мысленно приказал он себе хотя сам об этом мечтал большое водное пространство кормейшие рыбаков мускаунти служило неиссякаым источником драм в один прекрасный день он так и напишет книгу и яу донесся звучный комментарий из-за двери и гости поняли что это намек пора взять кувши и пустую тарелку, и убираться во своясе. Хижина номер пять была невелика, но хорошо спланирована. Сочетание деревенской простоты и современного дизайна. Здесь хватало встроенной мебели и мест, где можно что-нибудь хранить. Например, в спальне имелись две встроенные койки у противоположных стен. Стенной шкаф без дверцы, но с множеством вешалок и крючков. От открытытые полки в каждом свободном углу и комплект ящиков передвигаемых на по стальным направляющим на нейлоновых роликах. Такие же легко скользящие ящики нашлись и в крошечной кухне, обеденные ниши и под телевизором. Обеенный стол и скамьи тоже были встроены, как и обиты материи диванчик гостиной. В общем тесновато, но уютно как в судовой каюте. Самцы явно предпочитали это жилище номеру три в гостинице раззмышляя как бы получше разместить свои вещи квиллер вдруг услышал что из подкойки доносятся характерные звуки как будто кошка играет с мышкой коок-ко -ко, что ты делаешь спросил он посвятив подкойку фонариком кот возился с парой туфель явно тех же что привлекли его в первый раз внимание достав из с помощью их швабры и веллер убедился что это и впрямь те же самые коричневые полу ботинки совсем новенькие жаль не мой размер сказал он и уселся поразмыслить он приписал тягу кку кок полу ботинкам тальку для ног или запаху свежей кожи кот определенно спрятал туфли под койку для дальнейшего ознакомления поэтому их и не нашли когда прибирались чувствовал ли он что сюда еще вернется Способность Коко предсказывать события действовала на нервы, а теперь он вдруг проявил интерес к местности за хижинами. Очевидно, знал, что лимузин аэропорта спускается с холма и сейчас доставит миссис Трафл в хижину номер 4. Квеллер продолжил распаковывать вещи и раскладывать их по местам. пишущую машинку и письменные принадлежности на стол в обеденной нише, книги на полку на стене под диваном, шлейку куку -ку в ящик на кухне, коричневые полуботинки в ящик под телевизором. Встреча с Роджером была назначена на 5.30, и ему еще нужно было привести себя в порядок и накормить кошек. Подъехав в гостиницу, Роджер припарковал свой серый пикап на автостоянке, и они с Квиллером вместе направились в столовую. дежуришая помощница менеджера по-видимму была знакома с роджером он окликнул ее кэти ты сможешь сегодня вечером попасть на репетицию да миссис бамба позволяет мне уйти в семь тридцать любопытца киллера было возбуждено ты должен мне рассказать все об этой вашей реконструкции и какое отношение имеет к ней к эти она будет девицей из салона во всяком случае так мы их называем роджер человек семейный обвиненный растущим потомством редко обедал вне дома разве что у бабушки как он называл свою тещую милдред райкер поэтому квилер убеждал его выбирать самые дорогие блюда в меню приговаривая это все за мой счет роджер постепенно перед квиллером развертывался с цена и гуляни в субботний вечер роджер рассказывал действие происходят в тысяча восемьсот шестьдесят шестьдесятом году поселение нортков. ныне это бр. Тогда это был мир лесорубов и сплавщиков, лесопилок и парусных судов с высокими мачетами. Весенний субботний вечер саун в отеле попойка переполнен лесорубами, пильщиками и моряками. Наверху можно переночевать за 25 центов. кровати там нет, но на полу достаточно места для 12 человек. В салуне пьют, играют в карты и флиртуют с девицами, которые тут околачиваются. Размолки приводят к дракам. Пьяных выносят на улицу, чтобы протрезвели на деревянном тротуаре. «И вы это ставите в кафе «Черный медведь»?» – спросил Квиллер. «Да». Публика будет сидеть в кабинках с трех сторон зала. Сценической площадкой станет пространство у длинной стойки и столы в центре комнаты. Актеры, разбившись на группы из двух-трех человек, разместятся кто у бара, а кто за столиками. Каждая группа займется своим делом. Одни играют в карты. другие в кости прочие волочтся за женщинами балуются индейской борьбой понятно квил да все ясно торнтон хагис сыграет хозяина салуна во время представления он должен незаметно направлять действие чтобы внимание публики фокусировалась то на одной группе то на другой и не было хаоса а кто члены клуба главным образом молодые мужчины плюс несколько их сестер и любимых девушек Моя задача познакомить их с той жизнью которая здесь протекала когда эти края были одним густым лесом французские камвояжеры появились здесь первыми затем компании измена и канады занимающиеся лесо разработками разбили тут лагерь для лесорубов чтобы те валили лес и сплавляли деревья по ручья на лесопилке которые строили там где можно было использовать энергию воды а какие именно деревья они рубили поинтересовался к крилер думая о черных орехах В те дни королевой была сосна. Сосновые доски отправляли в центр, охваченный строительным бумом. А прямые стройные деревья высотой свыше ста футов шли на мачты для шхун. Ты знаешь, что деревья рубили зимой? Лесорубы жили в примитивных лагерях в лесной глуши. Валили деревья, выволакивали их из леса по обледеневшим тропинкам. А там их грузили на сани, в которые впрягали валов и складывали потом на берегу замерзшего ручья. И когда начинался весенний паводок, бревна сплавляли вниз по течению к лесопилкам. Подали бештексы и печеный картофель, и собеседники занялись едой, и изредка перебрасываясь обрывками фраз. Города тогда стояли на лесопилках и были в меблированных комнатах, в салонах и в мастерской гробовщика. Сплавщики были отчаянными ребятами, они сплавляли бревна по бурным потокам. «Всюду!» — подстерегала опасность. Обед прервался, когда в столовую влетел Ник Бамба и что-то прошептал Квиллеру на ухо. Скачив на ноги, тот выпалил. «Что-то случилось с Юм-Юм!» И поспешил к выходу. «Я с тобой!» — вызвался Ник. «Откуда ты узнал?» «Кто-то позвонил, думаю, Андерхиллы». Вдвоем они побежали по дороге за гостиницей. Это был кратчайший путь. «Что она сказала?» «Кошка воет так, будто ее режут». Квиллер держал на готове ключ от хижины. «Нельзя было терять ни сек уже слышали завыванияние но стоило и приблизиться к хижине как внезапно наступила мертвая тишина что случилось задыхаясь спросил ник не знаю квиллер вставил ключ в скважину и влетел в тихую хижину несколько секунд он озирался с безумным видом ник следовавший за ним по пятам закричал где они Юм-Юм удобно устроилась на телевизоре. Коко сидел, выпрямившись на подоконнике и наблюдал через окно за хижиной номер четыре. В это время из соседнего домика до них донесся резкий голос. «Мне все равно, кто вы. Я хочу поговорить с менеджером. Алло, алло, вы менеджер? Не спрашивайте меня, что не так. Вы прекрасно знаете, что не так. Вы поселили в соседнем со мной доме воющую гиену. я этого не потерплю переселите меня отсюда немедленно или я звоню шерифу и больше никаких извинений просто найдите мне номер при личном отеле и такси чтоб перевести мои вещи и не думайте что я заплачу за такси мне лучше вернуться в офис и помочь лори сказал ник я все объясню гости с которым ты обедал Вскоре пикап щелкунчика подрулил к хижине номер четыре, и портье погрузил в него многочисленные картонные коробки с вещами миссис Трафл. Квиллер немедленно позвонил в офис гостиницы. Трубку сняла Лори. «Куда ты ее послала?» – спросил он. «Нам удалось получить для нее номер. В отеле Макинтош». «Это хорошо! Барри Морган с ней справится. Пошлет цветы ей в номер. Он даже принесет их ей лично». она же вернет букет ему в лицо у нее аллергия на цветы прости лори что коко создал проблему вовсе нет он нашел решение никак не удавалось избавиться от этой фурии повесив трубку квиллер пошел искать коко кот сидел в центре гостиной изучая мужской башмак с левой ноги оба полу ботинка были надежно спрятаны в ящике под телевизором но кот легко открыл ящик благодаря нейлоновым роликом днако вынул только левый полуботинок. Квилер в задумчивости потрогал усыль. Кко не случайно заинтересовался башмаком. он ничего не делал без причины, часто неясный, а порой сомнительной. Но в этой маленькой голове все время шла работа. Вынув из ящика второй полуботинок, Квилер уселся, чтобы обдумать ситуацию. Оба шнурка были жеванны, тут уж постаралась юм-юм. правые и левые башмаки казались совершенно одинаковыми и все же если взвесить их в руках левый похоже чуть- чуть тяжелее так ли это на самом деле мог ли коко распознать разницу или тут простая случайность задумчиво глядя на кота квеллер припомнил давно забытое он тогда только что окончил факультет журналистики и это был его первый рабочий день первое задание. Ему велели отправиться в обувную фирму, написать о ней хороший материал и представить не позднее трех часов. Что касается длинной статьи, то тут его не ограничивали. «Пиши, сколько получится», – сказал редактор. «Чем длиннее будет статья», – почувствовал новоиспеченный репортер, – «тем больше она привлечет внимание редактора». Нужное ему здание находилось в коммерческом районе. Там размещались мастерские портных, ювелиров, театральных костюмеров, а также обувная компания. Впервые он взял такси за счет редакции. Впервые предъявил новенькое репортерское удостоверение. Интервью выглядело примерно так. Я Джим Квиллер. Мне нужно написать о вас статью. Редактор вас известил? Да, присаживайтесь. Собеседник Квиллера, человек средних лет, явно работал руками. Его окружали небольшие механизмы. «Могу я узнать ваше имя, сэр?» «Зовите меня просто Билл. Мне не нужна реклама. Я просто рад прочитать хорошую статью в газете. Мой племянник работает в Нью-Йорк Таймс». «А как давно вы делаете обувь?» Человек пожал плечами. «Двадцать лет. Хотите, верьте, хотите, нет». «У вас есть какая-то специализация?» «Да». Билл вытащил из-под прилавка туфлю и, отогнув стельку, показал полость в каблуке. «А каково назначение подобной конструкции?» Фокус заключался в том, чтобы задавать вопрос небрежным тоном, словно ответ тебе известен заранее. «Тут удобно прятать бриллианты, золотые монеты и лишнюю мелочь», с усмешкой ответил мастер. Они еще о многом переговорили, и взволнованный Квиллер помчался обратно в редакцию. Изрядно попотев над статьей, он тем не менее вручил ее редактору с самым равнодушным видом, а тот принял с холодным кивком. конечно материал так никогда и не напечатали это был просто обряд посвящения для начинающих ипортеров квеллер никогда не обмолывался обо всем случившемся ни словом да и другие жертвы тоже но он часто гадал сколько же интервью долбил и действительно ли был у него племянник работавший в нью-йорк таймс сейчас он занялся левой туфлей хакета отогнул стельку удалил по удалил прокладку над каблуком и металлическую пластину и тут же обнаружил в каблуке полость, битком набитую золотыми самородками. Коко учуял что-то ненормалье в полуботинки, теперь добившись толку от хозяина, кот локал воду на кухне. Квеллер вернул полуботинок в изначальное состояние и спрятал вместе со вторым в свой багаж. Кроме холодильника, это было единственное место, куда не могли подобраться кошки. Коричневые полуботинки надлежало представить полиции в качестве доказательства. Следует ли сообщить им о тайнике? Или пусть ищут сами? Нужно было задать себе несколько вопросов, и он решил сделать это на бумаге в своем личном дневнике. Четверг, 10 июня. Я не знаю рыночной стоимости золота, но у этого загадочного мистера Хекета его полный каблук. И как знать, возможно, более крупные замородки спрятаны в его автомобиле стоимостью в 40 тысяч долларов. Б бытьть может он золотискатель, маскирующийся под камвояжера или камивояжер, чем хобби является золотоискательство? З знал ли кто-нибудь о его занятиях или это была случайная встреча? Имеся ли у него партнер или конкурент, который щл добычу достойный того, чтобы из-за нее убить? Где именно произошло убийство? вне всякого сомнения вблизи ручья. Означает ли это, что Хекет искал золото в заповеднике черный лес? И законно ли это? Не потому ли он использовал вымышленное имя и записался под ним в журнале регистрации гостиницы. Постаремся разведать это завтра.